Глава вторая. Нарушение и наказание. «Ясмин, ради святых духов, тише!» недовольно рыкнул сзади Риан, догоняя ее верхом. «Я ведь отвечаю за твою безопасность!» «Знаю, знаю, своей головой!» — подтвердила Ясмин. «Мне она вполне нравится, так что не стоит переживать. Я вовсе не мечтаю, чтобы ты ее лишился». Она обернулась с хитрой улыбкой. Риан хмурился, но не злился по-настоящему. Не мог. Даже когда она вела себя вот так, как невыносимая и вздорная девица. Потому что он знал правду. Рассмеявшись этой шалости, она снова пустила Нур чуть быстрее, давая и ей, и себе больше свободы. Что может быть плохого в такой прогулке? Далеко впереди сверкнула молния, и раздалось глухое ворчание грома. Риан попытался обогнать ее, перегородить дорогу и заставить вернуться в дом, но не успел. Что-то действительно пошло не так. Будто, почуяв в этом громе и далеком грохоте зов, кобыла взбрыкнула, забила копытами, и Ясмин едва не сверзилась на землю. Но она сидела в седле с тех пор, когда еще не умела ходить. тогда даже отец хвастался своим знакомым. Инстинктивно пригнувшись, Ясмин обхватила шею кобылы, успокаивая, прижалась всем телом. Но та заволновалась лишь сильнее и внезапно рванула с места в галоп Едва успев схватить покрепче поводья, Ясмин удержалась в седле и замерла от страха. Нур понеслась, как угорелая, не разбирая дороги. «Стой! Стой! Тише!» — молила она, пытаясь привести красавицу в чувство. «Ясмин! Нур!» — с тревогой крикнул Риан за спиной, тоже пускаясь вскачь. Копыта обеих лошадей взрывали пыльную землю. Вокруг поднялось целое облако сухого песка. Ясмин сощурилась и попыталась отвернуться от бьющего в лицо ветра. Они мчались вперед прямо к ворчащей грозе, со скоростью, способной поспорить с ураганным ветром. Ясмин не могла толком вздохнуть, посмотреть под ноги. Кобыла неслась, закусив у и не разбирая дороги. Вперед, напролом, то сходя одним боком с грунтовой дороги, то снова возвращаясь. Едва не вышвыривая из седла Ясмин, которая цеплялась из последних сил. И вот теперь стало страшно. Так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Зубы мучительно сжались, все мышцы напряглись. Но Ясмин чувствовала такую беспомощность, что не было сил даже закричать или хоть что-то сделать. Они или разобьются обе, или проклятье Нур понесла так, будто и не чувствовала под собой земли. Не чувствовала и попытки сжать бока и натяжение поводьев, ничего ей не указ. Попытка остановить галоп снова провалилась. Ясмин завопила, едва не соскользнув с гладкого седла без стремям, под убийственный грохот подков, что отдавался во всем теле. Поводья натянулись. Нур захрипела, но продолжала нестись, закусив у дела. Время слилось в бесконечную череду мелькающих стволов тростника. Горы вдали смазались в невнятное пятно, в лицо летела грива, которой Ясмин еще недавно восхищалась. Не в силах повернуться, найти взглядом Риана, Ясмин только прижималась всем телом к сильной шее животного и молилась духом о помощи. «Ау, итя Смилуйтесь, простите меня! Простите! Помогите, прошу же! Почему, почему боги не подарили и ей особую силу?» Сквозь дикую скачку Ясмин ощущала теперь только толчки копыт, рывки и силу лошади, которая точно вздумала уничтожить их обеих. Сотрясаясь всем телом, она не могла больше ни о чем думать, даже слова молитв не шли на ум. Внезапно что-то изменилось. Среди грохота и шума накрыла тишина. Ясмин почувствовала себя одним целым с лошадью, и пришло спокойствие. бешеный стал ровнее, Будто Нур слегка выдохлась, но отнюдь не потеряла силы или передумала их убивать. Посетила странная мысль, что не так уж Ясмин и бессильна. Может, все же есть у нее какой-то особый дар? Она тоже может влиять на мир? Может? Лошадь продолжала нестись вперед, но уже тише. Осторожно подняв голову и с напряжением выпрямившись, Ясмин заметила, что Риан уже нагнал их и скачет рядом, бросая взгляды, полные одновременно гнева и тревоги. «Ясмин!» — крикнул он, поняв, что с ней все в порядке. «Все хорошо!» — прокричала она сквозь очередной раскат грома и, наконец, улыбнулась. «Все хорошо!» Какое-то время она позволила Нур еще идти галопом и прижалась к шее снова, без сил и без страха искосоглядя на сосредоточенного Риана, готового подхватить ее в любой момент, готового будто даже убить дикую кобылу, лишь бы спасти Ясмин. — Я отвечаю за тебя головой, — читался укор в яростном взгляде, но, встретившись с ней глазами, Риан наконец смягчился и покачал головой. В конце концов обе лошади перешли с Галопа на легкую рысь и затем на неторопливый грациозный шаг. Нур пошла так спокойно и невозмутимо, что Ясмин захотелось смеяться. Эта кобыла просто сделала вид, что сошла с ума. Напряжение отпускало волнами, и в какой-то миг накатили безумная усталость и слабость. «Стой!» — приказал через некоторое время Риан, дав обеим лошадям выровнять дыхание и восстановиться, а потом помог Ясмин спуститься на землю под сенью деревьев. Нур... На удивление замерла, как вкопанная. Как послушная воля человека, ее, Ясмин. Как будто ничего только что и не было. «Ничего не говори», — жестом остановила Риана Ясмин, прекрасно читая по глазам. «Я не знала, что так выйдет, и мне жаль. Но посмотри, с ней все хорошо и со мной». Она торопливо провела ладонью по волосам, поняв, что шляпку сорвало ветром. А более-менее приличная прическа стала настоящим безумием. Ясмин со вздохом огляделась и уселась под ствол невысокого дуба рядом с дорогой, прямо на землю, перерытую причудливо изогнутыми корнями. Многие руки дрожали, и только сейчас Ясмин поняла, в какой опасности все же очутилась. Риан накинул поводья на низкие ветви и молча сел рядом. Не глядя на Ясмин и ничего не говоря только мрачно перебирал пальцы, покрасневшие от поводьев и бешеной скачки. «Не говори ничего отцу, пожалуйста!» Она откинулась назад, коснувшись затылком шершавого ствола. «Он убьет нас обоих. Тогда нам лучше вернуться. И быстрее!» Сухо отозвался Сыриан, повернувшись. Он так явно злился на Ясмин за эту выходку. «Да, сейчас. Я чуть-чуть отдышусь. Поедешь на моей». Также коротко приказал он ну смотри нур уже даже не думай строго оборвал он и уставился из-подлобья жаркий темный взгляд остановился на ее лице Ясмин смотрела в упор понимая что виновата в случившемся что нельзя было садиться на необъезженную лошадь и давать ей такую свободу что она рисковала и своей жизнью и чужой прости меня неловко пожала она плечами Будто не выдержав ее простоты и искренности, Риан смягчился и тяжело выдохнул. Только сейчас Ясмин заметила, что его пальцы тоже дрожат, а челюсти напряженно сжаты. Они просидели так какое-то время, пока каждый искал себе успокоение. Ясмин не хотела начинать разговор первой, и они долго молча наблюдали за тучами в стороне. Удивительно, но Риан умудрялся как-то сделать так, что это молчание не было ядовитым и беспощадным, как гневное молчание Кириуса Дикорса, недовольного поведением непослушной дочери. В те моменты, когда он был в этой тихой ярости, казалось, что все пространство скручивает и выжимает ее, словно выстиранную и прополосканную ткань, выжимает так, что хочется и в самом деле исчезнуть. Сейчас же на душе было тихо, несмотря на недавний бешеный бег. Или это отпускало смертельное напряжение, сковывающее тело намертво? Ясмин сидела, ни о чем не думая и ничего не чувствуя, и просто наблюдала за своим дыханием и затем как усиливающийся ветер треплет зеленой верхушки тростника, занимавшего весь обзор, куда ни погляди. «Дело не в твоем отце, Ясмин», — через какое-то время заговорил Риан. «Не в нем? Я его не боюсь». Вскинул Сириан с легким снисходительным смешком. Качнул головой так, будто его смешило одно это предположение. Даже несмотря на то, что Кириус Декорса негласно считался самым влиятельным и опасным мужчиной острова. Горячим, вспыльчивым, порой несправедливо ужасно жестким. С ним мало кто решался спорить, да и невозможно это было. «Мне страшно за тебя. При других людях...» Они никогда не общались друг к другу на «ты», но наедине всегда было просто. В конце концов, она столько лет его знает. Но сейчас эта фамильярность вдруг задела, и захотелось даже поставить Риана на место. «Я не маленькая девочка, Риан. Не разговаривай со мной таким тоном». А может, в ней заговорила дурацкая девичья обида? Еще год назад Ясмин поймала себя на том, что он ей нравится. Не просто как друг и жизнерадостный парень, устроивший себе хорошую службу у ее отца. И однажды, боги весть как, Ясмин даже ему это понять, вроде ничего не говоря вслух и напрямую, ведь все ее воспитание твердило о нормах приличия. Однако Риан понял и сам же убедил, что ничего быть не может. Они слишком далеки друг от друга. Во многих смыслах. Удивительно, но он был деликатен и чуток настолько, что Ясмин при всем желании не смогла ни обидеться, ни оскорбиться. Его жизнелюбие подкупало, и они остались добрыми друзьями. Добрыми ведь. Ясмин смотрела на него искоса, наблюдая за живыми эмоциями и ловя момент, когда Риан перестанет злиться и выдохнет облегченно. В конце концов, они живы, целы, Ничего и впрямь не стряслось такого, за что им может быть стыдно. Всегда можно будет сказать, что он спас ее от строптивой лошади и скорее заслуживает поощрения, чем наказание. Сама же Ясмин со вздухом подумала, что ей грозит не только выговор, но и последствия. Как бы ее ни заперли на несколько суток в тесной, жаркой комнате и без возможности поговорить с кем-то, кроме четырех стен. «Ты права, Ясмин Декорса». «Прошу прощения за свой тон». Риан витиеват отвесил ей поклон, поднялся и подал руку. «Позвольте проводить вас домой, пока больше не случилось никаких неприятностей». Усадив Ясмин на свою кобылу, Риан взял нур под узцы и повел за собой в поводу по той же дороге, на которой они едва не свернули шеи. Ясмин выдохнула и успокоилась. Риан шел рядом, поглядывая на нее. «Значит, сегодня у вас большой прием?» — спросил он щурясь на заходящем за горы солнце, пытаясь развеять неловкость. «Да, гости прибывают со вчерашнего вечера», — подтвердила Эсмин, покачиваясь в удобном мягком седле в такт шагам. Отец будто вздумал поспорить с размахом приемов в столице Энарийского королевства. «Говорят, и оттуда сегодня приедут люди. Я их не знаю. Может, почему-то захотелось рассмеяться». «Среди них даже будут те самые маги!» «Хм, почему те самые?» — хмыкнул Риан. «Ну, про которых в последнее время столько говорят. Мол, они куда сильнее наших шаманов и ведуний могут не только искать ответы в прошлом и будущем, не только предсказывать погоду, но и влиять на нее одним взглядом. Представляешь?» Ясмин сощурилась, тоже повернувшись в сторону неутихающей позади грозы. «Вероятно, к вечеру она доберется до усадьбы. Впрочем, для детворы и для тех, кто устал от долгой невыносимой жары, это станет даже праздником. А вот для тех, кому предстоит убирать последствия непогоды, тем еще досадным событием. «Я тоже слышал про таких», — кивнул Риан, заметно повеселев. «Мне показалось, что Нур...» — Ясмин закусила губу и замолчала, оборвав саму себя. «Что?» Скинул бровириан явно заинтересованной ее фразой и взглядом в сторону лошади. «Нет, ничего. Ты будешь смеяться», — вздохнула Ясмин. «Клянусь, что нет», — Риан принял как можно более сосредоточенный и серьезный вид. «Ну, точно не распорядитель конюшни, а профессор, что недавно приходил учить расположению звезд и точным наукам. Мне показалось, что у меня тоже есть какая-то особая сила» тихо проговорила Ясмин, глядя на свои руки. «И что она... Нур!» Она почувствовала ее и успокоилась. «Вдруг я тоже что-то умею. Как считаешь?» «Ты очень много чего умеешь, госпожа Декорса», подтвердил Риан со сдержанным смешком. «Тоже мне обещатель». Ясмин выцепила из жесткой гривы кобылы веточку, попавшую туда после их скачки, и кинула в него. «Ну, Риан!» «Я ведь говорила, что ты будешь смеяться. А я серьезно». «Серьезно? Ты права, Ясмин. В тебе точно есть особая сила». «Ты мне завидуешь», — вздохнула она огорченно, понимая, что с ним, похоже, разговаривать откровенно сейчас бесполезно. «Было бы чему», — фыркнул Риан, улыбаясь совершенно беззастенчиво и так открыто, что захотелось его слегка поколотить. «Это тебе сейчас возвращаться, напяливать тесный корсет, Делать невообразимую прическу и сидеть при гостях, не шелохнувшись пару часов, а то и до самой ночи. Он закинул руки за голову и довольно потянул мышцы, показывая всей своей свободной позой то, насколько прекрасным будет его дальнейший день. — Отвезу тебя, закончу дела и прокачусь до океана, — мстительно добавил он, продолжая посмеиваться над ее выражением лица. — Ух, Риан! «Не родись богатой, а родись счастливой!» — подкинул он дров в огонь. «Я стану влиятельным магом. Или как их там? Магессой? Магиней!» Есмин изобразила руками магический пас, изящно проведя кистями перед лицом, а потом бросила красноречивый взгляд на идущего рядом Риана. «И ты еще пожалеешь о своих словах В последней фразе, сказанной легко и беззаботно, Наверное, угадывался намек на то, что было предметом их разговоров еще год назад. Ясмин прикусила губу. Так или иначе, редкие минуты без нянек, служанок и надзора отца были настоящим счастьем. «Держи!» — Риан нашел на обочине дороги потерянную шляпку и вернул Ясмин. Она наскоро привела себя в порядок так, чтобы никто не заметил, что на самом деле случилось. Главное — успеть предупредить прислугу, которая могла заметить их должно быть часовое, а то и больше отсутствие. Продолжая говорить про магию уже всерьез, они с Рианом гадали, насколько и правда она отличается от здешней. Но злить местных богов казалось святотатством. Ясмин покачала головой. «Может, позже, с ведуньей, которой доверяет отец, она точно что-то знает?» или может знать о том, кому в самом деле доступна особая сила, а кто ведом злыми духами, в которых верит большинство из них. Ведь одно дело просить помощи в минуты бессилия, не урожая и голода, а другое — влиять на мир по прихоти, а там, глядишь, и на других людей. Это ли не путь к безумию? Несмотря на свой смех и показную уверенность, Ясмин тоже чувствовала, что мир меняется слишком быстро. Ей хотелось понять его, хотелось узнать больше, увидеть, что там, за горизонтом. И вместе с тем было очень не по себе очутиться самой посреди грозы. Хорошо бы она прошла поодаль. Пусть эти чужеземные маги сами договорятся, кто и во что может вмешиваться, но не трогают их земли. малодушно Возможно. Зато честно. Продолжая рассуждать обо всем этом вслух и про себя, не торопясь и оттягивая неотвратимый момент, они все же добрались с Рианом до ворот усадьбы. Гроза разразилась там, где ее еще не ждали. Отец заметил их отсутствие и успел не только поднять на уши все поместье. Ясмин столкнулась с ним возле ворот, спешившись при помощи Риана. Она мрачно смотрела на лицо отца Грозная, обещающая непростой разговор, и думала о том, что однажды обретет настоящую магию и больше не будет вынуждена подчиняться его упрямой воле. Но это была лишь досадная неприятность по сравнению с той, что досталась на долю Риан. И как бы Ясмин не убеждала отца в том, что лишь она виновата в случившемся, лишь она решила сесть на необъезженную кобылу, Все возражения разбивались, как капли дождя о камне. «Ты! Ты рисковал жизнью моей дочери!» Яростно проорал отец Риану. «Я мог бы убить тебя собственными руками, слышишь?» Риан смотрел на него молча и непоколебимо. На лице не дрогнула ни единая мышца, в то время как Ясмин хотелось рыдать и умолять отца не трогать его. Но она могла хоть на колени упасть, это бы не изменило ничего. Если Кириус Декорса принял решение, его не отговорят и сами боги. «Десять ударов плетьми!» — бросил отец. «В следующий раз будет думать, что делает. Скажи спасибо!» — обернулся он к Ясмин. «Что он отделался этим? А ты впредь поймешь, что каждый твой поступок несет последствия. Ты поняла меня?» В глазах Ясмин стояли слезы. Они мешали смотреть в такое знакомое безжалостное лицо, но никогда ничего не меняли. «Прости меня», — все, что она смогла передать Риану взглядом. А потом отец силой увел ее в дом на очередной разговор, которым, как он сам любил говорить, учил настоящей жизни. Однако с этого дня Ясмин поняла кое-что еще, кроме взаимосвязи поступков и их неотвратимых последствий. Почему-то только одна фраза Риана крутилась в голове все это время, снова и снова повторяясь на разные лады. «Ясмин, в тебе точно есть особая сила». Хотел он или нет, но зародил в ней ростки той упрямой силы, что пробивалась к свету и солнцу, даже несмотря на всю окружающую действительность со своими законами, требованиями и правилами. Ясмин поверил в свою силу, но не делилась этим ни с кем больше. Ей не хотелось приказывать погоде или другим людям поступать так или иначе, но очень хотелось верить в то, что никто не разубедит в собственном могуществе, даже если пока она не научилась с ним обращаться. Но однажды, однажды... Этим вечером Ясмин молилась долго и усердно, так что служанки не выдержали и оставили ее в одиночестве. В душе у юной наследницы плантации Джосси бушевал настоящий ураган. И только так она могла дать ему волю, обращаясь к силе еще более древней, чем весь знакомый мир.